Глава двадцать Элли вернулась в десять утра, бледная и потрясенная. От волнения она не могла говорить, поэтому я усадил ее и принес кружку сладкого чая из кухоньки на первом этаже. Пока Элли пила, я обнимала ее, и краска мало-помалу начала возвращаться на ее щеки. Это было ужасно, Бо! Так ужасно! Когда Элли пришла в себя, она описала жуткую сцену, которую недавно видела возле Гевантхауза, самого большого концертного зала в городе. На площади перед зданием стояла статуя великого Феликса Мендельсона, еврейского композитора и основателя Лейпцигской консерватории. Сегодня утром молодчики из Гитлер-Югенда повалили статую и превратили ее в кучу камней. Они пучили глаза и скрежетали зубами, Бо. Они были похожи на бешеных животных, ослепленных яростью и ненавистью. Я сдержалась и прошла мимо, стараясь не реагировать. Элли зажмурилась, словно хотела отогнать страшные воспоминания. «Гердлер будет крайне возмущен», — сказал я. «Как можно ненавидеть человека, который так много подарил миру? Готова поспорить, что это организовал его вероломный заместитель Хааке». С его стороны даже разумно сделать угрожающий ход, пока Гердлер находится в Мюнхене. Теперь, конечно же, Гердлера сместят, а Лейпциг будет потерян. Мне очень жаль Элли. Она промокнула глаза носовым платком. Это еще не все. Я видела Крига, который стоял возле кучи камней и раздавал команды этим детишкам. Думаю, он курирует бригаду Гитлер-Югенда. Теперь мне нужно будет узнать их график, и я пойму... Где бывает крик. Если в плохом можно найти что-то хорошее, то это твои последние слова. Элли уставилась в пол. Я бы так не сказала бы. Я мысленно выбронил себя. Это было глупо с моей стороны. Клянусь, любимая, я не позволю им причинить тебе вред. Она грустно улыбнулась. Кстати, у тебя сегодня есть занятия? Нет. Ректор Дэвисон закрыл консерваторию. Он счел занятия слишком опасными для студентов, поэтому я собираюсь встретиться с Карин в Ассерштрабе. Она встала. Элли, не думаю, что это разумно. Карин выглядит как типичная еврейка. Если сегодня на улицах разгул антисемитских настроений, то я опасаюсь за твою безопасность. Бо, мы должны помнить, что у нас есть обязательства перед нашей подругой. Мы оба знаем, что ПИП недооценивает серьезность положения. Ему гораздо больше хочется завершить свой экзаменационный проект. Я кивнул. Сегодня я должен был играть на виолончели в оркестре. Я отмахнулся от этой мысли. В любом случае, сегодня я не могу отпустить тебя одну. Я хочу сопровождать тебя. Элли ненадолго задумалась. Признаюсь, мне будет легче, если ты будешь рядом. Крик и его парни из Гитлер-Югенда собираются устроить сожжение книг на руинах статуи Мендельсона». Они требуют, чтобы студенты бросали в огонь партитуры, написанные еврейскими композиторами. Ее голос прервался. Я поспешно встал и привлек ее к себе. — Надень большое пальто, — наконец велела она. — И шляпу. Нам нельзя рисковать. Мы сидели в уединённой нише в кафе Вассерштрабе и ждали прихода Пипа и Карен. Когда они появились, стало ясно, что Карен недавно плакала. Тем не менее, она рассудительно обратилась к остальным. — Теперь, когда это случилось, у нас нет никакой защиты. хаки известный антисемит. Посмотрите, как он старается навязать жуткие законы, принятые в остальных землях Германии. Сколько времени пройдет, пока они не запретят практику еврейским врачам в Лейпциге? Пип поднял руки, призывая к спокойствию. — Нам нужно не паниковать, а... дождаться возвращения Гердлера. В газетах пишут, что он будет через несколько дней. Сейчас он уехал из Мюнхена в Финляндию по поручению торговой палаты. Уверен, если он узнает о случившемся, то немедленно вернется в Лейпциг. — Но город отравлен ненавистью, — выпалила Элли. — Все знают, как много евреев учатся в консерватории. Что, если они решат пойти дальше и сравнять ее с землей, как делали это с синагогами в других городах? «Консерватория — это храм музыки. Она вне религии или политики», — повторил Пип. «Прошу вас, мы должны сохранять спокойствие». «Тебе легко говорить», — в полголоса заметила Карин. «Ты не еврей и можешь сойти за истинного арийца». Она указала на рыжеватые волосы Пипа и его голубые глаза. «Я другое дело. Сразу после разрушения статуи я прошла мимо группы молодежи по пути в консерваторию, и они кричали мне вслед «Юдиш Хюндин!» Она вытерла глаза от набежавших слез. Все мы знали, что эти слова означали «еврейская сука». «И более того», — продолжала Карин, — «я даже не могу поговорить с родителями. Они в Америке, и отец готовится к новой выставке». У Пипа вдруг словно кровь вскипела под кожей. Он взял Карин за руку. «Любимая, я защищу тебя, даже если нам придется уехать в Норвегию. Никто не причинит тебе вреда». «Обещаешь?» с душераздирающей искренностью спросила Карин. Пип нежно поцеловал ее в лоб. — Обещаю. Мы с Элли были довольны, что Пип впервые осознал серьезность нашего положения. Следующие несколько дней я не выходил из квартиры и послал с Элли записку для преподавателей, что я слег с зимней простудой. Элли каждый вечер приходила ко мне и сообщала о передвижениях Эззу. На третий вечер у нее появились новые сведения. Сегодня я проследила за несколькими офицерами СС в центре города. Я узнала, что они живут в гостинице рядом с штабом НСДАП. — Что такое штаб НСДАП? — Штаб-квартира нацистской партии. Полиция тоже расквартирована там. Я оперся на хрупкую крышку стола. — Думаешь, Крик живет там? — Да, я практически уверена, хотя она посмотрела в сторону. — Что, Элли? — Я обнаружила, что там введена система ротации личного состава. Крик ездит по округе и посещает разные бригады Гитлер-Югенда, чтобы убедиться в эффективности местной пропаганды. Скоро он уедет из Лейпцига. Я изумленно хохотнул. «Как ты об этом узнала?» Я поговорила с одним из нацистов. Мое настроение моментально изменилось. «Что? Элли, о чём ты только думала? Я согласился на этот план лишь при условии, что ты не будешь подвергать себя опасности». Она взяла меня за руки. Что может быть лучшей защитой, чем поддержка правого дела? Я подошла к одному из этих румяных подростков, который курил в колоннаде консерватории, сказала ему, какой он красавец в этом мундире, и как славно он позавчера разрушил статую. Я отпустил ее руки и принялся массировать виски. Ох, Элли, продолжай. Я спросила солдатика о его работе, и он сказал, что помогает тренировать бригаду под руководством старшего лейтенанта Эззу, который завтра уезжает из города. Мой гнев выплеснулся наружу. — Ты играешь с огнем, Элли? Что, если бы он узнал, что ты еврейка? Элли закатила глаза. — Ради всего святого. Посмотри на меня. Мои светлые волосы и голубые глаза вполне соответствуют немецкому представлению о барийской расе. Не так ли? И просто удивительно, чего можно добиться, если... похлопать ресницами. Я вздохнул, не знаю, что и думать. Полагаю, мне нужно радоваться, что если я затаюсь на ближайшие сутки, то крик уедет из Лейпцига, и эта угроза временно исчезнет. С другой стороны, мы не сможем осуществить твой план. Да, но тот молодой солдат сообщил, что Эззу вернется через полгода для проверки чистоты моральных стандартов — У нас будет время составить более конкретный план, чтобы вернуть ему алмаз и гарантировать твою безопасность. Я начал расхаживать по маленькой спальне. Но это не меняет наше нынешнее положение, Элли. Нацисты не будут собирать вещи и уезжать вслед за Кригом. Здесь по-прежнему опасно. Элли ненадолго задумалась. Как и предсказывал Пип, Ярдлер вернулся. Сегодня днем он пообещал восстановить статую Мендельсона. План Хайки по его отстранению от должности провалился. Я думаю, обстановка стабилизируется. Пока Гердлер остается мэром города, для нас нет прямой угрозы. Я перестал ходить по комнате и заглянул ей в глаза. — Ты серьезно предлагаешь остаться? Элли — Элли! Она медленно кивнула. — У меня есть обязательство перед Карен. Пип пока что не собирается никуда уезжать, а она нуждается в нашей поддержке. Не забывай, Бо, что без ее отца нас здесь вообще бы не было. Мы должны остаться и защищать ее. Я не мог с этим спорить. Если Карен оставалась, то мы должны были поступить так же. — Понимаю, — ответил я. — Спасибо, Бо. Элли наградила меня поцелуем в щеку. Ты знаешь, что осталось лишь несколько дней до рождественских каникул. Пип и Карен собираются провести неделю в маленькой гостинице, зарегистрировавшись как муж и жена. А фрау Фишер, моя домохозяйка, собирается посетить членов своей семьи в Берлине. Элли слегка покраснела. Я подумала, если ты захочешь, ты можешь на неделю перебраться ко мне. Мое сердце учащенно забилось. Хотя мы с Элли были вместе уже семь лет, наши отношения никогда не доходили до интимности. Извините, я немного смущаюсь, когда пишу об этом. Обстоятельства нашего подросткового периода практически гарантировали нашу невинность. Но теперь, в 20 и 18 лет, безусловно, появились плотские желания, отсутствовавшие в детском возрасте. Несколько раз мы были близки к их удовлетворению, но всегда что-то мешало. Обычно другие жильцы. Мы обсуждали возможность снять номер в гостинице, но решили, что это будет как-то неуважительно по отношению к месье Лондовске. и фонду Блюменталя. Жизнь коротка, Бо. Элли подмигнула мне и направилась к выходу. Начались рождественские каникулы, и консерватория опустела. Ученики и преподаватели разъехались по домам на праздники. Квартиры-съемщики тоже в основном уехали, поэтому я собрал свой маленький чемодан и перебрался в спальню Элли. В ту ночь мы впервые занимались любовью. Мы оба невероятно стеснялись, и событие получилось коротким и неуклюжим. Потом, когда я держал ее в объятиях, мы смотрели друг на друга в эксцентричной попытке сымитировать романтический момент в таком виде, о котором читали в книгах. По правде говоря, сам акт был немного заурядным, и последующий обмен взглядами привел к тому, что мы оба залились смехом. Потом смех перешел в поцелуи, потом в нечто большее, и... Что ж, я рад сообщить, что вторая попытка была гораздо успешнее. Здесь я воздержусь от подробностей для сохранения благопристойности, но это было нечто совершенно замечательное. Мы провели эту неделю, обучая друг друга искусству физической близости и радостно предаваясь плотским утехам. После фальстарта мы обнаружили, что это совершенно естественный процесс для двух влюбленных людей. Наши тела были созданы для того, чтобы получать удовольствие. Так зачем лишать себя этого? Начался новый учебный семестр. Как и предвидела Элли, с возвращением Гердлера политическая температура в городе заметно понизилась. Я вернулся к занятиям, и жизнь в основном продолжалась так же, как до появления и отъезда Крига Эззу. Пип неистово трудился над своим музыкальным сочинением в надежде, что оно будет исполнено до того момента, когда у Карен не останется другого выхода, кроме бегства из Лейпцига. Время от времени он проводил репетиции новых частей партитуры, и я, сидевший за виолончелью, искренне восхищался его работой. В других отношениях ему, возможно, чего-то и не хватало, но Пип Халворсон был чрезвычайно талантливым композитором. «В этом есть толк, Бо!» — Я доверяю твоему мнению. — Думаю, это будет настоящий триумф, — честно ответил я. — Очень любезно с твоей стороны. Он закрыл крышку фортепиано и наклонился ко мне. — Знаешь, в консерватории ходят слухи, что ты взял прозвище «бо», поскольку всегда ходишь со смычком от виолончели. Это правда? — «бо» по-английски произносится как «бо» и означает «смычок», хотя есть и другие значения. Я усмехнулся, скрывая укол беспокойства. Боюсь, это чепуха. Хотя, разумеется, именно поэтому я с самого начала взялся за смычок. Я мысленно поздравил себя с правдоподобно прозвучавшей ложью. Пип обвел взглядом комнату для репетиций, обшитую деревянными панелями. Знаешь, Гердлер выдвинул свою кандидатуру на выборы мэра в марте. Сегодня он объявил об этом. Я встал и начал убирать виолончель в футляр. Пип пристально смотрел на меня в ожидании ответа. — Несомненно, это хорошие новости. — Да, — согласился он. — Я очень надеюсь, что, поскольку вся консерватория и большинство горожан стоят за него, то его переизбрание избавит нас от нежеланных гостей. Ради блага наших ближних. Я застегнул футляр и повернулся к нему. — Это оптимистичное предсказание, Пип. Пока Гердлер даже не восстановил статую Мендельсона. Пип пожал плечами. — Да, еще не восстановил. Но ведь... Когда общее мнение станет ясным, и он вернется на свой пост, у Рейха не будет иного выбора, кроме его поддержки. Не уверен. Мы знаем, что Хайки открыто выступает против его переизбрания. Разрушение памятника наглядно показало, как он относится к евреям. Пип тяжело вздохнул. Мой ответ явно не обнадежил его. Понимаю, я все время стараюсь убедить себя, что это нереально. Я на финишной прямой и надеюсь завершить музыкальное образование здесь, в Лейпциге. Но, конечно, для тебя, Элли, и Карин. Возможно, вам придется уехать еще до начала вашего последнего учебного года. Это небольшая цена за гарантию безопасности, Пип. Он помедлил и кивнул. Да, ты прав. В течение следующих нескольких недель, когда проходила предвыборная кампания Гердлера, Элли, Карин и многие другие студенты консерватории собирали голоса в его поддержку. Ночью, когда голоса были пересчитаны, мы присоединились к толпе у городской ратуши и возликовали, узнав о его переизбрании. Впервые за долгое время нам показалось, что мы одержали победу.